Алина позвонила, когда мама вдевала запонки в белоснежную накрахмаленную рубашку Клима. Он дотянулся свободной рукой до стола, не мешая маме. Ответил и сразу же попал на фонтан громкого перепуга. — Клим, с Полиной точно что-то случилось! — Подожди! — спокойно распорядился он и показал маме, чтобы она его освободила отходя на середину комнаты. Когда она его отпустила, успев таки вдеть вторую запонку. «Почему ты так решила?» «Она пошла в салон делать прическу и должна была вернуться оттуда два часа назад». Принялась как из пулемета, громко и нервно объяснять Алина. «Телефон у нее не абонет наглухо, и где она неизвестна». А уже пора выезжать в ЗАГС. «Ты в салон этот звонила?» Строго спросил Ставров, чувствуя, как заколотилось сердце в груди. «Звонила, а как же?» Шумела она. «Но там отвечают, что такой клиентки нет. Спрашиваю, а была?» «Отвечает, дура какая-то, не знаю. Я только что приняла смену. Говорю, узнайте у кого-нибудь». А она отвечает, что директор ушла на обед вместе с девочками с первой смены. Вернуться тогда и звоните. А сколько они обедать будут, неизвестно. Клим, с ней точно что-то случилось? Так, Алина, перестань паниковать. Разберемся. Ты адрес того салона знаешь?» Спросил он, сразу же сконцентрировавшись. Собравшись и цыкнув мысленно на баловство сердечное. — Знаю, тут на визитке написан. — Диктуй. — Ты что, туда поедешь? Продиктовав адрес, спросила она удивленно. Больше по поводу того, что сама до этого не додумалась. — Да, — коротко ответил Клим и распорядился. — Никуда не уходи, жди моего звонка. — Хорошо, — отрапортовала о готовности Алина. — Что случилось? С тревогой спросил, подойдя отец. «Полинка куда-то запропастилась», — пояснил Ставров, надевая пиджак. «Поеду искать». «О, Господи!» — тут же испугалась мама. «Лен, ну погоди, ты чего сразу?» Успокаивающий приобнял ее за плечи Иван Матвеевич. «Клим, а может, она сбежала?» — предположила Елена Александровна. «Мам, ну ты о чем?» — попенял ей сын. «Ты что, Полину, что ли, не знаешь?» Полину Елена Александровна знала. И с первой же встречи вся их семья влюбилась в нее совершенно и безоговорочно. И она, и обе бабушки заходили в церковь и ставили свечки за ее здравие и Николаю-чудотворцу, за то, что послал им такое счастье, эту девочку, их сыну. И боялись сглазить. — Вот, может, и сглазили. — И потом, она никогда от меня не сбежит, — усмехнулся Ставров. — Почему ты так уверен? — мягко спросил отец. — Она мне железное слово дала, — улыбнулся Клим. — Ну, мало ли, — развил эту версию Иван Матвеевич, — девушки перед самой свадьбой сильно нервничают. Может, запаниковала? что не отвечает, видя, как Клим второй раз подряд набирает ее номер. Начал нервничать и он. Не абонент. Вздохнув, убрал в карман брюк смартфон Ставров и, направляясь в коридор, пояснил по ходу поспешным за ним родителям. Паника у нее была один-единственный раз в жизни, потому что меня не оказалось рядом, а телефон у нее не абонент потому что разрядился. За этим слежу я. Полинка постоянно забывает. Я же говорил. Уже обувшись, возмутился Ставров очередной раз. На кое эти глупые условности? Зачем и кому вообще надо было, чтоб она у себя там ночевала? А я у вас тут. Нафига вообще вот эта порознь? И Клим подкрепил возмущение жестами рук. Родители переглянулись и собрались было что-то ответить сыну. Но в этот момент у него зазвонил сотовый. Клим достал, глянул на определитель, незнакомый номер. Сердце ухнуло вниз и пропустило удар. — Да, — жестко ответил Ставров. — Клим, это я, — раздался голосок Полинки. — Ты где? — ровным тоном спросил он, чувствуя, как сердце вернулось назад а ноги обдало минутной слабостью. «Я в больнице», — сказала она и тут же заторопилась успокаивать. Ну, «Ничего страшного. И вообще ничего. Я сюда случайно попала, честное слово. Телефон разрядился, а меня не выпускали из смотровой приемной и не разрешали звонить, пока не сделают анализы. А теперь выяснилось, что со мной все нормально и в порядке, и я взяла телефон у молодого человека». «В какой ты больнице?» – строго спросил Клим. А Елена Александровна тихо охнула и прижала пальцы к губам. «Я сейчас приеду». «Не надо приезжать, Клим!» – снова торопилась объяснить Поля. «Это тебе далеко, и мы опоздаем. Я уже такси вызвала и приеду прямо в ЗАГС. Ты позвони Алине, скажи, чтобы она брала платье, туфли и все аксессуары, и ехала туда. И вообще всем дай команду ехать в ЗАГС. Там есть комната невесты. Я в ней и переоденусь». «Полин!» Спокойным ровным тоном остановил Клим словесный поток. «Что с тобой случилось? Почему ты оказалась в больнице?» «Я тебе все расскажу, но потом. Все получилось очень глупо и случайно» но я, честное слово, в полном порядке и ничем не больна. И весело спросила, — Жениться-то поедем? — Поедем, — вздохнул он. — Что с ней? — перепуганно спросила мама. — Уверяет, что все в полном порядке, и это случайность. Пожал плечами Клим и усмехнулся. — Ладно, давайте-ка всем трубите по коням. Поедем жениться как говорит моя невеста. Полина вертелась, никак не могла стоять спокойно на месте и все спрашивала. Не приехал ли Клим? Алина пыхтела, пытаясь закрепить на голове невесты фату специальными цветами и ужасно ворчала. «Какая больница? Как ты вообще там очутилась? Почему не признаешься? Да стой ты спокойно! И так, как в поезде собираемся!» Хватай, баул, вокзал отходит. Макияж нормально не сделали. Хорошо, хоть платье подогнали вчера полностью. Да такая глупость случилась. Я ж тебе в сотый раз говорю. Нервничала ужасно Полина. И отпусти ты меня уже. Я, честное слово, вся уже абсолютная красавица благодаря тебе. И там, наверное, Клим приехал. О, Боже! Подняла глаза и руки к небу Алина. Резко отпустила и принялась ворчать дальше. Это не свадьба, это балаган какой-то. Одна в больницу попала. Одевай ее теперь, как на пожар в общей комнате. А она еще и скачет, как укушенная блохой. Второй не подъехал. И вообще нарушили все правила. Теперь уже никто никого не выкупает, за невесту не борется. Она сама к жениху сейчас белой лебедью на грудь кинется. «Да не скачи ты!» — попеняла Алина. «Он позвонит, когда они подъедут». И тут же зазвонил ее телефон. «Ну, вот и твой Клим!» — посмотрев на экран, объявила Алина. «Да, вы где? В ЗАГ заходите? Хорошо!» А Полина уже подхватила подол длинного платья и побежала в общий зал искать своего Ставрова. «О, Господи!» Глядя на такое безобразие, снова возвела глаза в небо Алина. «Балагана, непорядочная солидная свадьба!» И усмехнулась. «И что они еще там вдвоем наделают?» Алина пробиралась сквозь группы брачующихся и сопровождающих их гостей и высматривала впереди Клима. А он шел ей навстречу, уже заметив ее среди людей и, наконец-то, они добрались друг до друг. Она кинулась к нему, а он оторвал ее от пола, приезжал к себе, и Полина заторопилась высказать свое возмущение. «Это черти что, Клим! Зачем эта вся ерунда нужна была? Чтобы ты у себя, я у себя, и не видится. У меня телефон разродился, и вообще все неуютно так без тебя». И идиотски получается. И кому это нужно?» А он прижимал ее к себе и улыбался. А потом перехватил подмышки, приподнял, отстранил от себя, чтобы их глаза находились на одном уровне. И строго спросил. «Что с тобой случилось? Как ты оказалась в больнице? И что за диагноз тебе поставили?» «Я тебе все-все расскажу», — пообещала Поля и быстро чмокнула Клима в губы. «Только наша очередь жениться, слышал? Нас уже позвали». И снова чмокнула его в губы, улыбнулась весело и уверила. «Ничего страшного, честное слово». «Ну, идем», — вздохнул недовольно он и поставил ее на пол. Их имена, фамилии повторяли призывно еще раз а группа поддержки уже стояла в полном сборе у распахнутых дверей в брачную кузницу и нервно оглядывалась в поисках брачующихся. Они явились и под звуки торжественного марша вошли в зал. — Ты ничего не сказал о моем наряде и как я выгляжу? — прошептала Полина, пока они шли. «Великолепно — Великолепно! — прошептал Клим и ответил. Самая красивая русалка на свете. — Самая удачливая в таком случае, — хмыкнула Полинка, когда они остановились перед столом. — Русалкам крайне редко везет выйти замуж, так же, как человеку найти цветок папоротника. — Дорогие брачующиеся! — начала торжественная речь солидная дама-регистраторша раскрыл большую красную папку с текстом. «Радные, близкие, друзья, пришедшие поддержать и поздравить вас. В этот знаменательный день...» Клим посмотрел на Полину и заметил, что она побледнела. Румянец еле-еле розовел на щечках. «Поля?» — строгим шепотом спросил он, стараясь не перебить женщину. «Тебе плохо?» «Что сказали врачи?» «Мне неплохо», — прошептала она в ответ. «Я тебе потом расскажу». «Да ты побледнела вся!» «Какое потом?» Возмутился придушенным голосом Ставров. «Я просто переволновалась», — уверяла она его, повышая уровень шепота, и даже сжала пальчиками его руку. «Так!» Грозно остановила их перепалку ведущая. «Молодые, вы что, передумали жениться?» «Нет», — дружно возразили они. «В таком случае не мешайте вести церемонию». «А нельзя ее как-нибудь скорее вести?» Поинтересовалась неугомонная невеста. «Быстрее?» — Грозно переспросила женщина. «Да». — стевнула Полина, скривив извинительную рожицу. Оскорблённая регистраторша резко распахнула папку. Так что зашуршали потревоженные в ней листы. И громко, звучно, как на кафедре в церкви, батюшка, хорошо поставленным голосом спрашивает. — Не хочет ли этот грешник попасть в ад за свои злодеяния? — спросила. — Климент Иванович Ставров. «Желаете ли вы взять в жены Полину Андреевну Юдину?» И прямо-таки сверкнула взглядом священного гнева. «Да», — четко ответил Клим. «А вы?» — сделала паузу ударения перед именем женщина, добавив угрозности во взоре. «Полина Андреевна Юдина, желаете взять в мужья Климента Ивановича Ставрова?» «О, да!» — подтвердила Полинка и вдобавок кивнула головой. — Тогда закрепите данное согласие подписями, — потребовала разгневанная Фемида и щелкнула по документу на столе указкой, показывая, где надо поставить подписи. Далее процедура проходила в таком же возмущении королевы ЗАГСа и была быстро завершена окончательным коротким поцелуем молодоженов. После чего Фемида спросила язвительно у Полины, Это было достаточно быстро для вас? — О, да, большое спасибо! — ответила та и улыбнулась ей своей бесподобно очаровательной улыбкой. И, о чудо! Грустная дама разулыбалась в ответ и вдруг задорно спросила невесту. — Боялись, что сбежит? — Нет, — призналась Полинка. — Боялась, что меня вырвет на ваш прекрасный пол, потому что мне срочно нужно на воздух. При этих ее словах Клим, принимавший поздравления родных за двоих и заодно слушавший краем муха их разговор, подхватил свою теперь уже жену на руки и быстро направился к выходу из зала. И так прошел через толпу в общем зале, расступающейся перед их процессией до самого выхода на улицу, к ожидавшим машинам. «Там ужасно душно, честное слово!» Заговаривала Полина Климу зубы, когда он поставил ее перед машиной на асфальт. Родным, наконец, представилась возможность поздравить молодоженов. А Полина получила небольшую отстрочку допроса и, принимая цветы, поцелуи и поздравления, все поглядывала, улыбаясь на грозного и недовольного теперь уже мужа. «Улыбайся, а то все подумают, что тебя принудили жениться, и ты не рад такой участи». — шепнула ему на ухо, она и рассмеялась. — Тем более нас снимает на камеру. А Клим никак не мог расслабиться и радоваться, как все. Он даже не особо заметил саму церемонию и где-то на периферийном сознании отдавал себе отчет, что только что стал мужем этой прекрасной девушки. Больше всего его интересовало, как она ощутилась в больнице, И что, черт возьми, в конце концов с ней случилось? О чем он совсем уж сурово потребовал от нее ответа. Как только сел рядом на заднее сиденье машины, и они отъехали от ЗАГСа. «Как ты попала в больницу?» «Меня стошнило в салоне красоты», — сразу же призналась Полина, с видом готового к сотрудничеству пойманного шпиона, и поспешила все разъяснить. «Понимаешь, я в салон захожу для ухода за волосами, немного постричь, освежить, всякие процедуры, и только несколько раз делала укладку на какие-то особые мероприятия. А тут на меня столько лака вылили, что меня резко затошнило. А потом я потеряла сознание». «Что?» — напрягся в момент Ставров. Но уже собрались уходить, и тут вдруг потеряла сознание. В салоне так перепугались, что вызвали скорую. Но она прямо показательно, как на проверке Министерства здравоохранения приехала буквально через несколько минут. Я еще и в себя прийти не успела. Они меня и забрали. А я в машине в себя пришла и давай уговаривать, чтобы отпустили объяснять, что у меня свадьба. Но они вообразили, будто у меня отравление, и сдали в больницу. А там у меня взяли кучу всяких анализов и не разрешили вставать и выходить. Я лежала и ждала. Ну вот. А когда анализы были готовы, выяснилось, что абсолютно здорово, и меня отпустили. Поленька! «Абсолютно здоровые люди не падают в обморок!» Твердо заявил Клим и объявил вдруг. «Сейчас мы поедем в клинику к отцу, и там тебя нормально обследуют». «Не надо меня обследовать!» – рассмеялась Поля. «Уже все наобследовали, что надо. Я не больна, я беременна. Понимаешь?» «Пока не очень». Тормознула сознанием Ставровы и уточнил. В том смысле, что ты ждешь ребенка? Вот именно, засмеялась Полина. Взяла с сиденья своей сумку, порылась в ней и достала снимки. Мне даже УЗИ сделали, и на них показали, где-то маленький. Смотри, ему уже восемь недель. Вот он, совсем малипусечка, видишь? «Вот это он!» «Обалдеть!» охарактеризовал состояние своих переживаний Ставров. «То есть мы ждем ребенка?» «Еще как ждем!» рассмеялась Полина. В кафе, где не праздновали сегодня свадьбу, собрались только самые близкие. Родители Клима и обе его бабушки. Андрей Орегович с Ольгой и обе бабушки Полины. Алина и Петр Петрович, Аркадий Владимирович с семьей, прилетевший из Питера и Костромин с женой. Это было как бы предварительное празднование первоофициальной части. Завтра утром состоится венчание в сельской церкви, а потом гулянье и проведение свадебного обряда по старинным русским традициям, которые который же второй день готовят Устюгов с семьей и Полиныные друзья из Красивого, а помогают им женщины из села. Там уж примут участие и весь коллектив Клима со своими семьями. Кое-кто из соседей. И приедут друзья Клима, Никита с семьей и семья Сергея, которые в Луганске в ополчении, и кое-кто еще. Вот какой решили грандиозный праздник закатить для Полины и Клима, их друзья и родственники. Столы во дворе уже сколотили и приготовили. Благо, погода порадовала. И после первых холодных недель сентября снова потеплело, и пришло бабье лето. Но все это будет завтра. И веселый заводной русский праздник, где невесту с женихум трижды обведут караваем, а невестушку накрывают с головой покровом и срывают его за праздничным столом. Да с приговором! чтобы скинуть да отвести все горести на пасти, хвори да лихолетия в семье. И запоют сначала грустную отдавальную, а потом и развеселую семейную песни. И столы будут ломиться от простых старинных замечательных блюд. Но не будет практически алкоголя. Только для тех, кто без него не понимает праздника. А так на Руси на свадьбах не пили. Дело в том, что песни праздничные поют на диафрагме или горловым пением, и они своими вибрациями и насыщением крови вызывают состояние легкой эйфории, близкое по ощущениям к легкому алкогольному опьянению. Это совсем недавно выяснили ученые, а хороводные танцы лишь добавляют веселье. Не говоря уж про гораздо более позднюю кадриль, Уж там девчонки отрывались, постукивая пятками. Вот так веселились славяне, не нуждаясь в стимуляторах, умея с помощью разных техник и дыхания вызывать в себе состояние веселья и радости и управлять своими энергиями. Правда-правда, такие у нас предки были. Но это так, совсем небольшой экскурс в историю которая провела накануне их отъезда в Москву Ставрову Полина, когда уж начались первые приготовления к торжеству. А сейчас, после нескольких тостов, замечательных пожеланий, поздравлений и трех с энтузиазмом исполненных ими пожеланий горько, она зашептала на ухо Климу. Поехали домой! А! Тебе плохо? Тут же насторожился он. Нет. Но я устала и очень хочу слинять. Как, по-твоему, это совсем неудобно? Или ну и ладно?» «Ближе к ну и ладно», — усмехнулся Ставров. Поцеловал жену в лоб и поднялся со своего места, прихватив в руку бокал для полноты картины и двинул тост. «Сегодня здесь собрались самые близкие и родные наши с Полиной люди». Поэтому уверен, что вы нас поймете. Моя жена, он улыбнулся ей и снова повернулся к гостям. И я благодарим вас за поддержку и за то, что для вас это такой же значимый и радостный день и большой праздник, как и для нас с Полей. Но он оказался для нас неожиданно еще и очень непростым. Поэтому мы хотели бы покинуть вас что, уверен, не помешает вам замечательно провести время и отметить нашу свадьбу. «Пусть едут!» – махнула рукой Евдокия Антоновна и спросила подтверждение у остальных бабушек с обоих сторон. «Правда, девочки? Их дело молодое. Что им сидеть доесть да и на нас смотреть? У них есть дела и поважнее, а мы и потанцуем, споем и выпьем». «Езжайте!» – махнула рукой Анна Викторовна. Пока общее собрание не передумала, Ставров подхватил Полину под локоть и оперативненько повел на выход. «Хочу есть!» – призналась Полинка. Когда они сели в машину, и шофер плавно начал выезжать со стоянки у кафе. «А что ты делала за столом?» – усмехнулся Клим. «Ждала, когда мы умотаем» и, вздохнув, покаялась. «Я приготовила кулебяку с курицей и кролика с розмарином и чесноком, сметанном соусе и еще кое-что». «Так», — протянул Ставров, усмехнувшись, «значит, ночь не спала». «Только половину», — внесла поправку Поля. «Ходила в магазин одна, поздно». Продолжил перечислять ее перегрешения Клим. И не очень-то и поздно было, около одиннадцати, к тому же он рядом совсем с домом, и тащил оттуда тяжелые пакеты. Не такие уже тяжелые. «Беременная!» — закончил обвинительную речь муж. «Но я же тогда не знала, что в таком положении. Подозревала, но не знала точно. И вообще, я же не просто так нервничала. Вот если бы ты был рядом, я бы не нервничала. Теперь буду, — прижал он к себе жену. Когда, наевшись вкуснейшего нежного кролика с подливой, Клим прижал жену к своему боку и усмехнулся. Знаешь, когда один раз, то эта случайность и так получилась. Но когда дважды, то это уже тенденция. Вот уже второй раз мы наедаемся от твоих шедевров, от нервов, и заваливаемся спать. «Вот и хорошо», — сонно ответила она. Придвинулась еще ближе, положила свою руку сверху его, переплела с ним пальцы и мгновенно заснула. Ставров усмехнулся, поцеловал ее в макушку и через пару минут заснул. Не бывает идеальных браков. Не бывает так, что встретили две половинки и сразу счастливый идеальный брак. Не. Почему все сказки и замечательные романы заканчиваются свадьбами? А потому что сразу за ними начинается труд. Каждодневный труд создания, творения семьи. Очень непростой потому как это не цветочки в поле собирать, а постоянные компромиссы, уступки и умение отстаивать какие-то свои очень важные житейские позиции и терпение бесконечное. Не надо обольщаться и думать, что только женское терпение. Барышни у нас тоже такие частенько бывают, что мужикам достается не меньше. Счастливая семья? Это то, что ткется, строится годами, когда люди прорастают друг в друга привычками, жизнями, корнями, сосудами, венозной системой, становясь одним живым организмом, одним дыханием. И оттого заботливая природа и дает первые год-два сильное сексуальное влечение и обостренную любовь чтобы легче было прощать и принимать привычки партнера, его особенности и недостатки, и умение не бороться с ними, а привыкать к ним, потому что это тоже часть человека, которого ты любишь. Семья – это живой меняющийся организм, требующий постоянного ухода, и в результате получается такой союз, в котором оба чувствуют себя счастливыми, защищенными, любимыми. И уже когда каждое утро начинает искать свои очки один, второй берет их с тумбочки у кровати и, усмехаясь, несет ему. Каждое утро. И кто-то из них смешно посапывает во сне, а второй не раздражается, а умиляется. Один любит, чтобы туалетная бумага стояла на бачке унитаза, а не висела на держателе. А другой не раздражается, просто ставит ему на бачок этот рулон. И таких компромиссов тысячи, миллионы. И они соединяются, переплетаются и создают ткань семейного счастья каждой отдельной семьи, где оба заботятся друг о друге и стараются сделать что-то приятное своему партнеру. И уже все друг без друга семья, как разрубленное пополам тело. Потому что он привык просыпаться утром и тискать ее немножко шутливо, а если есть время, то и быстро любовью заняться, а потом завтрак я наставит ему на стол тарелку, а рядом вилку, ложку и кружку. И день начался правильно. И все у него получается хорошо сегодня. Но если она уехала, там, не знаю, к маме, в санаторий, к подруге, за город, и он просыпается, а ее нет рядом, уже стресс. И какая бы замечательная домработница, или повзрослевшая дочь, или сам он, не поставили бы ему ту же тарелку, не положили бы ложку, вилку и чашку, как любимая жена. Все равно это уже не то. Не то. И яйцо умеет правильно варить только она. И подавать его правильной температуре. И без нее день не задался. И все наперекосяк. Вот это семья. Или когда жена приболела. Или они утром чего-то поспорили и не договорились. И он думает целый день об этом. Ему хочется помириться и вообще сделать ей что-то приятное. Он заходит после работы в книжный магазин, покупает для нее новую книгу ее любимой Татьяны Алюшиной. Приносит и вручает. Она смотрит на него глазами полными радости, благодарности и любви. И вот ради одного такого взгляда мужчина готов бежать. Все книжные магазины Москвы. Вот эта семья! или самый насущный вопрос всех женщин – разбросанные мужские носки. О да, та еще задачка. Девочки, не боритесь с этим, ибо все довольно просто, как ни странно, основано на банальных природных инстинктах мужчин. А потому что, когда мужчина надевает носки утром, это самые лучшие его друзья – такие чистенькие, удобные, заботливые, приятные ноги. Но вечером, когда он возвращается домой, носки становятся его врагами, потому что ноги устали за целый день в туфлях и, может, потели, резинки надавили. И, приходя в свою берлогу, в свое убежище, где мужчина чувствует себя в полной безопасности, только здесь он может позволить себе абсолютно расслабиться и первым делом избавляется от этих врагов. Повергает их в пыль и презрение. Эти поверженные враги недостойны такой чести, как быть отнесенными в корзину для грязного белья. Девочки, даже не пытайтесь переучивать мужей. Бесполезняк. В крайнем случае, чтобы не ругаться с вами каждый раз, мужчина станет забрасывать носки туда, где они не попадаются вам на глаза, и вы имеете реальную возможность при уборке выгребать их пачками из-под кровати. Если женщина не раздражается безмерно, а, посмеиваясь этой самцовости, спокойно уберет носки сама, то у этой семьи есть реальный шанс стать по-настоящему счастливой. И как ни парадоксально, но вот из таких нюансов, мелочей, дурных привычек Умение прощать и принимать человека и создаются настоящие счастливые семьи. А еще из общих воспоминаний и переживаний, из трудностей и радостей, что пережили вместе, из выросших детей и их историй, из несчастных случаев и больших побед, из того, что каждый готов сделать ради другого, из большой заботы друг о друге, каждодневной и порой незаметной, И из того, что только вместе семья чувствует себя целой. Увы, никак по-другому. Но тот, кто это имеет, скажет вам, что это такое глубокое, истинное, самое настоящее счастье. И не соврет. Полина и Клим только начали ткать полотно этого семейного счастья. Но уже переплетаются, соединяются их судьбы, жизни, характеры и стили. И вот уже в высокой чеканной вазе к прекрасным металлическим розам добавились вязаные шелком лилии и мелкие цветочки, создав удивительную, но очень гармоничную композицию. А на любимом кресле Ставрова появилась небольшая вышитая подушечка, которая оказалась вот как раз то, чему ему не хватало, потому что подушка уютно-правильно ложится ему под спину. Когда он работает, положив ноги на пуфик. А на спинке дивана теперь всегда лежит большой, теплый, мягкий плед и парочка поменьше на креслах. А в кухне появились глиняная посуда и какие-то детали, штучки и небольшие горшочки с цветами и травами на подоконнике. Кухня преобразилась и стала живой, настоящей и потеплела в доме. И печь ожила, потому что в ней стали готовить. И запахло сдобой, печеньем, ванилью мятой, а порой добрыми щами и солянкой, пирогами и, главное, радостью. А на великолепных кованых стульях у обеденного стола появились подушечки и мягкие спинки на завязках. А на изголовье их кровати вспорхнули еще две птички. И теперь там две любящие пары. Задышал дом, наполняясь иной, теплой жизнью. Пусть наши герои спят. Не будем их тревожить. Им только предстоит создать свою счастливую семью. Они уже переплетаются, гармонично дополняя таланты. Жизни и привычки друг друга. И Клим Ставров заряжает для Полины смартфон, потому что она постоянно об этом забывает. Читала Светлана Французски